Льюис отошел от двери и потрогал обшитую досками стену. Стена была тоже скользкая. Он провел по ней сначала ладонью, затем ногтем. Результат тот же. Весь дом, казалось, покрыт чем-то скользким и гладким, настолько гладким, что даже пыль не садилась на его поверхность, и ни погода не оставляла на нем никаких следов. Льюис подошел к окну И только тут заметил странность, которую не заметил раньше, и понял, от чего дом производил такое суровое впечатление. Все окна были черными. Ни занавесок, ни штор, ни жалюзи, просто черные прямоугольники, похожие на пустые глазницы голого черепа здания. Он приник к стеклу, Закрывшись с обеих сторон ладонями от света, но все равно ничего не разглядел за окном. Перед глазами застыл черный омут, и, что странно, в этой черноте ничего не отражалось. Не отражалось даже его лицо. Ничего, кроме черноты, словно свет падал на стекло и тут же поглощался, всасывался и оставался там навсегда. Ни единого отблеска. Льюис спустился с крыльца и медленно обошел вокруг дома, внимательно его разглядывая. Все окна до единого, те же черные прямоугольники, впитывающие свет без остатка, все стены такие же скользкие и твердые, как возле крыльца. Он ударил по стене кулаком? Все равно, что скала. Обследовав каменный фундамент, Льюис убедился, что и там все гладко и скользко. Раствор между камнями лежал неровно, да и в самих камнях были трещины, но рука не чувствовала никаких шероховатостей. Что-то невидимое покрывало камень, ровно настолько, чтобы заполнить щербины и неровности. Но что это, он не понимал. Казалось, оно было бесплотно. Выпрямившись, Льюис взглянул на часы. В его распоряжении оставалось всего 10 минут. Пора уходить. Он спустился по холму к старому заброшенному саду и уже под деревьями остановился, чтобы взглянуть на жилище Олиса еще раз. Теперь дом выглядел иначе. Теперь это было не просто здание. В его ожившем облике появилось что-то насмешливое. Даже издевательское. Как будто внутри дома зрело, готовые вот-вот вырваться наружу зловещие хихиканье. Льюис поднырнул под низкие ветки и двинулся через сад, пробираясь между деревьями. Тропинки там, конечно, не было, а трава и сорняки вымахали выше колен. Он снова пригнулся, потом обошел дерево, которое много лет назад вырвало с корнем во время бури. Время от времени он протягивал руку и срывал яблоки, мелкие горькие дички, откусывал кусочек и тут же выбрасывал. Ни одного съедобного среди них так и не нашлось, словно они всосали из заброшенной земли горечь запустения. В дальнем конце сада Льюис наткнулся на забор, поставленный вокруг могил. Здесь трава разрослась не так сильно а на заборе можно было заметить следы недавнего ремонта. В изножье каждой могилы напротив трех простых надгробий из местного известняка росло по кусту пионов, большие разросшиеся кусты, посаженные, видимо, много лет назад. Поняв, что он наткнулся на семейное кладбище Олисов, Льюис остановился у ветхой изгороди. Но тут должно быть только два надгробных камня. Откуда взялся третий? Он двинулся вдоль изгороди, косевшей калитки, прошел внутрь и остановился у могил, читая надписи на надгробьях. Угловатые неровные буквы свидетельствовали о том, что надписи сделаны неопытной рукой. Тут не было ни сентиментальных фраз, ни стихотворных строк, ни изображений ангелов, ягнят или других символических образов, характерных для 60-х годов прошлого века. Только имена. И даты. На первом камне Аманда Уоллес 1821-1863. На втором Джеддеде Уоллес 1816-1866. А на третьем...